Девятое. Осада. Эпиграф. Папа поднял руки и, осенив меня крестным знамением, сказал, что благословляет меня и прощает мне все убийства, какие я совершил или когда-либо совершу на службе апостольской церкви. Бенвенута Челлини. Бывают минуты в жизни, когда страстно желаешь сильных потрясений, чтобы забыть мелкие невзгоды. По временам душа, подобно льву в басне, утомляется беспрерывными укусами насекомого и жаждет врага более могущественного, призывая опасности всеми силами. Таково было настроение Сен-Мара, обычное следствие болезненной чувствительности и непрерывной душевной тревоги. Он устал постоянно перебирать в голове течение неблагоприятных и благоприятных обстоятельств. Устал напрягать все свои умственные силы в вычислении большего или меньшего вероятия того или другого. Устал припоминать все, что знал о жизни знаменитых людей, и приноравливать это к своему настоящему положению. Он был подавлен сожалениями, грезами, предчувствиями, химерами, страхами, всем фантастическим миром, в котором жил во время своего одинокого путешествия и вздохнул свободно, только очутившись в мире реальном, почти столь же шумном. Сердце его забилось ровнее, при сознании действительных опасностей, и он снова почувствовал свою молодость. Со времени ночной сцены в гостинице близ Людена он не мог овладеть собою, не мог оторваться от своих дорогих и мучительных мыслей. Род томительного недуга начинал овладевать им, и приезд в Перпиньян за которым последовало приглашение Аббата Гоунги, весьма, кстати, прервал это настроение. Вероятно, читатель уже узнал Сенмара в лице задумчивого и рассеянного незнакомца в трауре, которого дуэлист в рясе пригласил в секунданты. В качестве добровольца Санмар велел раскинуть свою палатку в той из улиц лагеря, которая предназначалась для молодых людей, имевших быть представленными королю и служить адъютантами при генералах. Он тотчас отправился туда, вооружился, надел панцирь, по обычаю, еще сохранившемуся в те времена — И верхом на коне первый прибыл на место поединка к испанскому бастиону. Маленький аббат, питавший столь кровожадные замыслы, выбрал для их исполнения весьма удобный пункт. Это была лужайка, покрытая травой и со всех сторон заслоненная перпеньянскими укреплениями. Не говоря уже о том, что едва ли кто-нибудь мог заподозрить офицеров в намерении драться под самыми стенами осажденного города. Самый корпус бастиона отделял их от французского лагеря и загораживал, как громадная ширма. Такие предосторожности прожили были далеко не лишними. За удовольствие рискнуть своей жизнью в то время платили головою. В ожидании друзей и врагов Сен-Мар мог на досуге рассмотреть южную часть Перпиньяна, против которой он теперь находился. Нападение, как ему говорили, Должно было произойти с другой стороны, и он не мог взять в толк плана осады. Часть городской стены, обращенная к югу, представляла весьма ненадежный оплот, и можно было бы расположить линии атаки и построить редуты между нею, Альберийскими горами, И Пертузским ущельем, и, как нарочно, тут не было ни одного солдата. Все силы сосредоточились на севере, с самой неприступной стороны Перпиньяна, против костельи, каменного форта, венчавшего ворота святой девы. У самого подножья испанского бастиона расстилалась равнина, на вид болотистая, но в сущности обладавшая совершенно твердым грунтом. Пункт этот охранялся с чисто костильской небрежностью, несмотря на то, что он мог держаться исключительно силою своих защитников». Зубцы и бойницы его развалились. Четыре пушки громадного калибра увязли в траве, так что сдвинуть их и направить против быстро налетевшего отряда было бы невозможно. Но, по-видимому, благодаря именно этим четырем пушкам Осаждающие и не думали о возможности напасть с юга, а осажденные — усилить средства защиты. С одной стороны, передовые посты и ведеты были очень далеко, с другой — караулы редки и слабо подкреплены. Молодой испанец с длинной винтовкой и рогатиной сбоку и горящим фитилем в правой руке, беззаботно прохаживался по укреплению и приостановился, чтобы посмотреть на Сен-Мара, объезжавшего рвы и болота. «Сеньор Кабалеро!» — сказал он ему. «Уж не собираетесь ли вы взять бастион одни и верхом, как Дон Кихот Ламанческий?» С этими словами он отцепил железную рогатину, воткнул ее в землю и опер на нее конец винтовки, намереваясь прицелиться, но мрачный старый испанец Завернутый в грязный коричневый плащ, Обратился к нему на родном наречии. «Амброзио дель демонио! Разве ты не знаешь, что нам запрещено Даром тратить порох до вылазок и сражений? А ты вздумал убивать ребенка, который не стоит твоего фитиля. Карл Пятый на этом самом месте бросил в ров и утопил задремавшего часового. Исполняй свою обязанность, или я последую его примеру. Амброзио снова положил ружье на плечо, Привесил к поясу рогатину и продолжал свою прерванную прогулку.